24 августа С утра ко мне зашла Полли, и я с радостью поделилась мыслью, что все мои подозрения рассеялись окончательно. Вот видите, сиделка глубокомысленно и загадочно улыбнулась. Я же вам говорила, что жизнь постепенно налаживается. Честно говоря, я была с вами не согласна. Такой представительный и интересный мужчина Не может он оказаться под лицом? Да и к чему это? Одно дело, если бы вы были какой-нибудь миллионершей. А если так и есть? Перебила я ее. Что есть? Удивленно возрилась на меня сиделка. Ну что я? Очень богатый человек. Нет, Полли замахала руками. Почему? Потому что... Она неожиданно осеклась и опасливо прикрыла ладошкой рот. И в самом деле, почему бы вам не быть миллионершей? Машина у вас была, значит, и деньги были. Я об этом совсем не подумала, а ведь мы с вами так давно общаемся. Но, опять же, вы ведете себя просто и естественно, а все эти богатые люди, такие высокомерные, окончательно запутавшись и сбившись с толку, Полли умолкла. У меня еще был собственный дом. Еле сдерживая смех, буркнула я. Что? Дом? Коттедж или что-то в этом роде? Откуда вы знаете? Вспомнила. И даже знаю, где он находится. И где же? На улице звезды. На улице звезды. Полина морщила лоб и задумчиво потерла подбородок. Но ведь это элитный район, там живут одни богатые. Это как Санта-Барбара в Соединенных Штатах. Про это место я кое-что знаю, улыбнулась я. Сериал крутят по телевизору с утра до вечера. Только вот про свой дом больше вспомнить ничего не могу. Хотя, если вы говорите, что районы схожи, я представляю, какие у нас были соседи. Очевидно, ваш муж богатый человек, мечтательно вздохнула женщина. Это очень хорошо. Или отец, добавила я. Ладно, Полли, хватит об этом, я и так заморочила вам голову насчет миллионерши, я просто пошутила. «А дом?» «А это мог быть и не мой дом. Мало ли кому что привидится». Полли все еще продолжала растерянно хлопать глазами. Мне стало ее жаль. «Я пошутила, еще раз твердо, — сказала я, — и прошу вас не принимать этот разговор всерьез». «Хорошо», — женщина засуетилась, положила таблетки на тумбочку и, не поднимая головы, выбежала из палаты. «Действительно, мало ли кому что может привидеться», – в задумчивости пробормотала я. Воспоминание о том, что я видела этот дом, не отпускала. Я машинально сгребла таблетки, сходила в туалет и выбросила их в унитаз. «Как мне узнать, действительно ли я там жила? И если жила, то с кем? И если с мужем, где он сейчас?» К Дальнейшему ходу мыслей помешала боль. Первый импульс побежал по позвоночнику раскаленным мигающим огоньком и вонзился в затылочную часть головы. Второе, что я почувствовала, как моё серое вещество внезапно стало жидким и побежало прочь из черепной коробки. Обжигающая волна пронеслась сверху вниз, заставив всё тело содрогнуться, подкосила ноги и бросила меня с размаху на стену палаты. Счастье, что она оказалась мягкой. Я отскочила от нее, как шарик пинг-понга, и грохнулась на пол. Третьей была какая-то неведомая сила, разметавшая мои руки и ноги в разные стороны. В желудке подозрительно закопошились муравьи. Таблетки, ускользающим сознанием, подумала я, видимо, какое-то количество все-таки осталось во мне. Я прикрыла глаза, потому что все, что меня окружало, Начало дрожать и расплываться. Муравьи точили свои мохнатые лапки о стенки моего кишечника. Во рту появился хорошо знакомый привкус горького миндаля. Давно мелькнуло в голове, и я начала падать в бездонную черную пропасть. Такого не было уже давно. Неожиданно падение прекратилось. Появилось ощущение, что я парю в невесомости, Я осторожно приоткрыла правый глаз. Все предметы находились в палате на своих местах, там, где им и положено находиться. Муравьи успокоились, наверное, опять погрузились в спячку. Привкус горького миндаля исчез. Я была права, мне с трудом удалось поднять правую руку. Мышцы постепенно приходили в исходное состояние. Кряхтя и постанывая, я кое-как поднялась с пола, и уселась на краешек кровати. Не успев подумать о том, что произошло, я услышала скрип входной двери. На пороге стоял отец. Он широко улыбался, но взгляд его был серьезным и напряженным. В руках он держал большую, красиво оформленную коробку. — Здравствуй, малышка! — нежно произнес он. — Я поняла, что если отвечу ему сейчас, то сделаю это не своим голосом и ограничилась коротким кивком головы. У тебя все в порядке, его глаза начали медленно темнеть. Я опять покивала и попыталась улыбнуться, но улыбка получилась кислой и неинтересной, словно в рот одновременно положили 33 лимона. Отец поставил коробку на тумбочку и быстро подошел ко мне, присел рядом, обнял за плечи, провел рукой по волосам. «У тебя был приступ?» – тихо спросил он. Я кивнула в третий раз и почувствовала, как его рука сжала мое плечо. «И когда все это кончится?» – он посмотрел на потолок. «Я сегодня обязательно поговорю с врачом». «С чего он взял, что у меня был этот приступ?» Тонкая игла уколола мое сознание и тут же начала выходить обратно, превращаясь в узкую спираль. «Неужели он такой наблюдательный?» «Папа!» — с трудом разлепив губы, выдохнула я. «Ты сможешь сделать так, чтобы я покинула это место как можно скорее?» «Безусловно». Он погладил меня по плечу. «Именно поэтому консилиум и назначен на 8 сентября». «Спасибо!» — я судорожно сглотнула. Впившаяся в сознание мысль, никак не хотела отпускать. «Тебе плохо?» — отец приблизился и заглянул мне в глаза, «Вижу, что плохо, ложись, тебе надо отдохнуть». Я и сама чувствовала, что мне необходимо это сделать, поэтому даже не стала возражать. Отец помог мне лечь и заботливо укрыл одеяло. «Ты посидишь со мной?» – прошептала я. «Конечно». Голос прозвучал странно и глухо, словно его обладатель находился где-то далеко. «Конечно, я посижу с тобой. Джина. И расскажешь что-нибудь новенькое? Расскажу. Хочешь сока? Сока я не хотела, но из вежливости кивнула. Он встал, вынул из тумбочки пакет и налил в стакан, на секунду повернувшись ко мне спиной. «Знаешь», задумчиво произнес он, зажав стакан в руке, «когда твоя мама болела, я практически от нее не отходил». «Расскажи», «Как вы познакомились?» «О, это действительно чудесная история!» «Я тогда был совсем молодым ученым, как говорится, честным, умным и неженатым. И очень любил посещать одно уютное кафе неподалеку от моего дома. Однажды вечером твоя мама вышла на сцену танцевать. На ней было шикарное бальное платье, все в блесках с пышной юбкой. Танцевала она очень хорошо, просто замечательно». И тогда я понял, что это действительно моя любимая и единственная женщина навсегда, на всю оставшуюся жизнь. Я не буду тебе рассказывать, что я испытывал в тот момент, это займет слишком много времени. Скажу только одно, я дождался ее после выступления, когда она закончила работу, и она разрешила мне ее проводить. Вот так мы и познакомились. «А цветы у вас были?» – глупо улыбаясь спросила я. «Море. Твоя мама обожала розы, и я дарил их ей целыми охапками. Тратил на это практически все свое жалование. Но самыми главными были цветы к сентябрю». «К сентябрю?» – я широко распахнула глаза. «А почему именно к сентябрю?» «В сентябре у моей Шенни был день рождения, загадочной мечтательной, произнес отец. «Надо же!» пробормотала я. «Какое совпадение ты мне говорил, что мой день рождения тоже приходится на этот месяц?» Но отец, казалось, не слышал меня. Что-то с ним произошло, такое, чего я не успела заметить. Его взгляд устремился в потолок и стал прозрачным и нежным, словно поток свежего предрассветного воздуха. Губы беззвучно шевелились, будто он читал молитву. 9 сентября, еле слышно прошептал он и мечтательно улыбнулся. 9 сентября родилась моя Дженни. Папа, осторожно позвала я, 9 сентября мой день рождения. Поток свежего воздуха исчез. Отец взглянул на меня и его взгляд стал собранным и суровым. Он несколько раз моргнул, будто пытался избавиться от какого-то наваждения. «Папа!» – снова начала я. 9 сентября она родила тебя в свой день рождения!» – сухо отрезал отец. Она всегда шутила, что ты ее самый главный цветок к сентябрю. Он еще раз пристально на меня посмотрел, словно выжидал, как я отреагирую на его последние слова. Я промолчала. Что я могла сказать в тот момент, если то, что цветок в сентябрю – это действительно хорошо, оно бы прозвучало крайне банально. «Выпей!» – он решительно подошел ко мне и протянул стакан. «Это хороший, вкусный, полезный сок!» Я безропотно подчинилась. Прохладная с кислинкой жидкость приятно освежила рот, внезапно ставший неимоверно сухим. «Папа!» – прошептала я. «Помнишь, ты хотел мне рассказать, как я уходила в прошлое в четвертый раз?» «Помню», – он грустно кивнул. «Расскажешь?» «Конечно». Я улыбнулась и вдруг почувствовала, что глаза закрываются сами собой. Приятная легкая истома охватила все тело. Оно сразу сделалось воздушным и невесомым. «Па!» – начала я и провалилась в мягкую, глубокую постель, набитую черными, пушистыми перьями.